без малейшего оттенка горечи в голосе. Потом он вновь набивает трубку и заказывает хозяину тройную порцию шотландского виски со льдом. После этого наступает молчание. Никто не решается возражать столь почтенному джентльмену. Теперь он может рассказывать, не опасаясь, что его прервут. «Нет», – задумчиво продолжает он – «Я бы и сам не поверил. Расскажи мне кто-нибудь такую историю. Но, тем не менее, это факт. Я сидел с полудня до вечера и абсолютно ничего не поймал. пол сотни подлещиков и десятка-два щучек, разумеется, в счет не идут. Я уже решил, что клёв никуда не годится и хотел бросить. Как вдруг чувствую, кто-то здорово рванул лесу. Я подумал, что это опять какая-нибудь мелочь, и дернул. «Пусть меня повесят, если удилище поддалось хоть на дюйм. Ушло целых полчаса, полчаса, сэр, пока мне удалось справиться с этой рыбиной, и каждую секунду я ожидал, что удилище переломится. Наконец я вытащил ее, как вы думаете, кого? Осетра, сорокафунтового осетра. Попался на крючок, сэр. Да, сэр, я понимаю ваше удивление». «Хозяин! Еще тройную шотландского, пожалуйста!» И тут он начинает расписывать, как все были поражены, и что сказала его жена, когда он пришел домой, и что подумал об этом Джо Баглз. Я спросил хозяина одной гостиницы, «Не приводят ли его порой в ярость все эти рыболовные истории?» Он ответил, «Нет, сэр, теперь уже нет». Поначалу, конечно, у меня от них глаза на лоб лезли. Господи боже, да ведь нам с хозяйкой приходится слушать их с утра до вечера. Ко всему привыкаешь, знаете ли, ко всему привыкаешь. Знавал я одного юношу, это был честнейший паренек. Пристрастившись к рыбной ловле, он взял себе за правило никогда не преувеличивать свой улов больше, чем на 25%. «Когда я поймаю 40 штук», – говорил он, «я буду всем рассказывать, что поймал 50» и так далее. «Но сверх того», – говорил он, – «я лгать не стану, потому что лгать грешно». Однако 25% было явно недостаточно. Ему никак не удавалось держаться в этих пределах. Действительно, самый большой его улов выражался цифрой 3, а добавить к 3 25% – «Нет никакой возможности, во всяком случае, когда дело касается рыбы». Ему пришлось повысить процент до 33 с третью, но и этого не хватало, если удавалось поймать только одну или две рыбки. Тогда он решил удваивать.